Глава 12. Успокоившись и перейдя на менее быстрый шаг, Роуз постаралась восстановить в памяти рисунок на ковре. Только сейчас она поняла, как ей повезло. Сверня в другую сторону, угодила бы в тупик, проход, который обрывался затопленной водой ямой, скрытой под землёй ряской. тряской. несколько раз заострял её внимание на опасных ловушках лабиринта, вовремя вспомнив ещё об одном из предупреждений, Роуз остановилась. По пальцам пересчитав пройденные повороты, она поняла, что за следующим окажется тупик, прячущий в себе верный путь, стоит только руками раздвинуть гибкие ветви на одной из стен. Петр говорил, что мрачное вьющееся растение, росшее в лабиринте, — это лиана, отметив, что её стебли весьма прочные и легко выдержат человека, вздумай он повисеть на них. Как и ожидалось, проход закончился тупиком, и Роуз, просовывая руки сквозь листву, пыталась нащупать пустоту, но натыкалась только на каменную кладку. Царапины на руках ещё больше разъела, кожа покраснела и чесалась. Наконец, усилия Роуз увенчались успехом. Протиснувшись между толстыми стеблями лиана, она вывалилась по другую сторону стены и замерла, не веря своим глазам. Она находилась на дне квадратного колодца, хотя должна была оказаться в ворочном коридоре, плавно переходящем в фигуру по форме напоминающую домик улитки. «Этого не может быть!» поднимая земли, вслух поразнесла Роуз. Она поправила лямки мешка, съехавшего на бок, не глядя, отряхнула платье. Её взор был устремлён вверх, куда уходили высокие стенки колодца. Наверное, я ошиблась и нащупала не тот лаз. К своему ужасу, как ни старалась, она не могла найти проход, через который только что попала сюда. Напрасно она раздвигала ветви, шарила под ними рукой. Плотно пригнанный камень не оставлял сомнений. Она оказалась в ловушке. Каменный мешок, так его называл Петр. Кружась в поисках лаза, в конец испуганная Роуз поняла, что потеряла не только проход, но теперь не сможет определить, в какой из четырёх стен он находился. «Не плакать, только не плакать!» — твердила она, размазывая рукавом по лицу слёзы и грязь. «Должен существовать и другой способ выбраться из ловушки. Нужно только собраться с мыслями». Опять-опять она раздвигала лианы, но колодец упорно не хотел открывать тайну прохода. Измученная бесплодными поисками, Роуз уселась на влажный мох, покрывающий дно ловушки. Порывшись в мешке, достала бутыль с водой, которую жадностью выпила, оставив совсем чуть-чуть, чтобы смочить край палантина и вытереть лицо. Кусок хлеба и сыр возбудил её аппетит, и Роуз быстро расправилась с запасами. Запоздала, пришла мысль, что стоило растянуть питьё. Вдруг она не сможет сразу выбраться из каменного мешка. Думать о том, что когда-нибудь такой же неудачник попадёт в ловушку и найдёт её кости, принцесса не желала. Бережно расправив на колени карту четвёртого лабиринта, Роуз убедилась, что туда вёл лишь один проход. Но как добраться до него, если ты ошибся и теперь не представляешь, где находишься? Да, плохой он оказался ученицей. Нужно было Салеме не полагаться на память госпожи, а позаботиться вместе с этой картой положить рисунок зелёного лабиринта. Сидеть было неудобно. Мок сочился влагой, платье напиталось водой и стало тяжёлым. Спина начала ныть. Принцесса беспокоилась, что, стоя чуть помедлить, и набегающая дрема и усталость усталась, свалят её, а решение так и не придёт. Посмотреть бы на лабиринт сверху, чтобы я точно догадалась, где потеряла дорогу. Роу заставила себя встать. Мешок отбросила в сторону за ненадобностью. Карта заняла своё место у сердца под платьем. Ещё раз роуз спрощупала каждый камень стены, но даже небольшой щели не нашла. и мешали лианы. сдернуть бы их все, тогда проход был бы как на ладони. Но Лианы держали за стены крепко, как Роуз на них не висела. Оторвав кусок от подола, она намотала его на руки, раны болели кровоточили, и вцепилась в прочную, ующуюся лозу. Подтянуть тело на Лиане оказалось невероятно трудно, поэтому принцесса уперлась в стену ногами и сделала шаг. Так, цепляясь руками за густо растущей ветви, помогая себе ногами, Роуз хоть и не с первого раза, но добралась до самого верха. «Как же хорошо стоит на стене!» Мокрый подол платья стал холодным и колотился крылом птица ноги. Ушёл запах гниющих растений, который принцесса не замечала, пока не глотнула свежего воздуха. Роуз дёрнула с головы плантины и подставила разгорячённое лицо навстречу вольному ветру. Ей хватило минуты, чтобы понять, где оказалась. Она ошиблась всего лишь на один поворот. Завиток, напоминающий улитку, находился в нескольких шагах, и это расстояние она легко могла пройти, не слезая вниз. В стене не зияли ни проёмы, ни обрывы, через которые пришлось бы прыгать. Водушевлённая тем, что может быстро дойти до нужного участка, Роуз уже подумывала вообще не спускаться вниз. Она видела лабиринт, словно смотрела на рисунок ковра. Самым опасным было не запнуться и не упасть с высоты. Роуз даже засмеялась от счастья. Лабиринт оказался таким огромным, что беглянка на его просторах смотрелась мелкой букашкой, ползающей среди густой травы. Оглянувшись на замок, Роуз не увидела в небе ни одного дракона. Скорее всего, они летели туда, куда вели следы остроносых туфелек девушки в красном платье. У принцессы шевельнулся страх, как только она представила, что Салиму ждёт, если она попадёт в лапы драконов, но быстро успокоилась себя тем, что девушка знала о грозящей опасности. Если солнце продумала побег пленницы, то наверняка знает, как спасти подругу. Осторожно ступая по стене, как по мосту над пропастью, Роуз добралась до угла колодца и замерла решая, в какую сторону двинуться дальше. Следующий шаг вызвал странное явление. Стена дрогнула, и Роуз, не ожидая этого, чуть не упала. Она еще не успела понять, что происходит, как стена дрогнула еще раз и еще. Принцесса быстро прошла прочь от опасного места, но каждый ее шаг вызывал все более мощное сотрясение стены. Глядя себе под ноги, чтобы не сорваться вниз, Роуз невольно отметила, что лианы, раскинувшие ветви по обе стороны от моста, как-то странно начали складываться. Обеспокоенная тем, что в любой момент может сорваться, она села и вцепилась в один из толстых зелёных побегов. Теперь беглянка чувствовала, что стена не только трясётся, но и рывками опускается вниз. Нет, стена не падала, не врастала в землю. Лианы уже не висели натянутыми струнами, а сгибались дугами. Растающий гул заставило глядеться. Вслед за стеной, на которой сидела Роуз, начали опускаться соседние. За ними следующий, вскоре Роуз, находилась в центре огромного кратера. Вдруг из-за спины накатила тень, и Роуз подняла голову с ужасом заметила, что на дне летит красный дракон. Бежать оказалось поздно, поэтому она нырнула под ослабленные лианы, надеясь, что ящер её не заметит. Сильный порыв ветра, острая боль в ребрах и быстро удаляющаяся земля убили её чаяния. Она находилась в лапах дракона, который летел, прихватив вместе с принцессой длины плети лиан. С высоты принцесса увидела, что место, где её схватил дракон, выглядело как застывшие круги воды, которые кинули камень. Рос оказалась яблочком в каменной мишени, поэтому дракону не составило труда найти беглянку. Боль в ребрах, головокружение, страх высоты почти лишили сознания, но принцесса успела удивиться, что дракон несёт её в другую сторону от замка. Кончился лабиринт, под ногами стелились поля, на которых работали люди. Тошнота подступила к горлу, когда дракон начал снижаться. Роуз видела, как крестьяне, заметив ящера, бросились в рассыпную. До земли осталось совсем немного, когда дракон расцепил когти, и Роуз полетела вниз. Высокая густая трава смягчили падение но удар всё же был таким сильным, что Роуз задохнулась от боли и хватала ртом в воздух, как выброшенная на берег рыба. Оглушённая она ещё сильнее испугалась, услышав истошный крик человека. Поднявшись на колени, Роуз ужасом наблюдала, как драконы охотятся на крестьянина. Тот бежал по полю, но проиграл быстрому ящеру. Словно пушинку, тот поднял человека в воздух, и острые когти так сильно вонзились в тело несчастного, что проткнули его насквозь. Роуз упала в траву, желая врасти в землю, думая, что дракон вернётся за ней, и её постигнет участь крестьянина. Но ящер, пролетев над ней со своей мёртвой ношей, направился в сторону замка. Над лабиринтом опять нарастал гул. Стены пришли в движение. Они поднимались вверх, натягивая струнну лианы, становясь опять непроходимыми для того, кто заблудится в страшном месте. встав полный рост, Роуз проводила глазами летающего дракона, потом обернулась на крестьян, спешивших спрятаться под защитой четвёртого лабиринта. вход в него находился в конце поля, и чтобы срезать путь, Роуз пошла наискосок, путаясь во влажной траве. По пояс, почти не разбирая пути, от безудержно льющихся слёз. всхлипывая она вытирала щёки краешком палантина, снова переживая страшный полёт в лобок дракона и смерть крестьянина, погибшего по её вине. Роуз остановилась перед каменной аркой, ведущей в четвёртый лабиринт. Трясущимися руками достала из-за пазухи карту и попыталась её расправить. Бумага с одной стороны намокла и всё время сгибалась под порывами ветра, грозя вовсе порваться на сумев рассмотреть рисунок из-за появившихся разводов и накатывающихся на глаза слёз, Рос, вздохнув, убрала её туда же, откуда достала, и робко шагнула в тень лабиринта. Куда делись крестьяне? Среди них она видела женщин, которых можно было бы расспросить, но принцесса оказалась не такой расторопной и так сильно отстала от бегущих, что, войдя по дарку, уже не нашла их. Впереди простиралась длинная улица, состоящая из плотно прижатых друг к другу высоких каменных домов, не имеющих окон. Небольшие деревянные двери оказались плотно заперты, и, постучавшись и подергав ручки некоторых из них, Рос поспешила дальше. Ледяной ветер несся следом за ней, теребя тяжелый подол мокрого платья, но принцесса не замечала холода, возбужденная поисками выхода. Она жалела, что невнимательно слушала Салему, упоминающую трактир «Пьяный дракон», и теперь не знала, куда идти. На память пришли слова Фаруха, что нужно искать знак солнца. Ира устало внимательно вглядываться в неприветливые фасады, но никаких рисунков или символов на грубо отёсанных глыбах не обнаруживалось. Пройдя половину пути, принцесса спиной ощутила, что за ней наплетают. Она даже несколько раз обернулась, но улица оставалась тихой и пустынной. Нигде не скрипнула дверь, не зашуршал камешек, не раздались крадущиеся шаги. Не выдержав давящей тишины, Принцесса побежала. Конец улицы резко оборвался высокой стеной, создающей тупик, и принцесса растерялась. Неужели придётся возвращаться и стучаться во все двери подряд? «Вот она! Та, которую принёс дракон!» Услышала она возбуждённый шёпот и пошла на него. Где-то справа в темноте раздался шорох и топот ног бегущих прочь. С осторожностью Роуз, пробираясь вдоль кладки и уткнувшись в угол, образованный домом и глухой стеной, в недоумении замерла. Что за чудеса? Не могли же люди ходить сквозь стены. Понимая, что ведёт себя странно, принцесса приложила голову кладки и прислушалась. Где-то звучали музыка, голоса, смех. Сделав несколько шагов назад вдоль стены, Роуз опять остановилась. Музыка звучала сильнее. Но вокруг неё ничего, кроме бездушных камней, не было. Ни намёка на проход. Только небольшой изъян, некая кривизна, густо покрытая копотью, у которую видно, если только прислониться к стене и посмотреть вдоль неё. Опасаясь, Роуз всё же протянула руку в густую темноту, уверенная, что испачкает пальцы сажей, и в ужасе закричала, когда кто-то силой дёрнул её, и она полетела вперёд, думая, что сейчас стукнется об камень. «Тише ты!» — женский голос шикнул на испуганную Роуз. Несколько шагов в темноте и принцесса оказалась на хорошо освещенной улице. Перед ней стояла девушка, если судить по длинным волосам, хитро заплетённым на самой макушке и небрежно распущенным по спине. Но одета она была в мужские вещи — Короткая куртка с грубой кожей надёжно скрывала женскую грудь. Шерстяные штаны, украшенные поясом с ножнами, ладно обтягивали стройные бёдра. Невысокие мягкие сапожки довершали наряд. Роуз поняла, почему не заметила девушку в тупике. Та хорошо замаскировалась на фоне камней в этой практичной одежде землистого цвета. Роуз оглянулась, ожидая увидеть чель, через которую они прошли, но за ней находилась сплошная стена. Девушка, поняв, пояснила. «Обман зрения!» Если подойти ближе, можно разглядеть складку на стене, а за ней проход для одного человека. «Кто вы?» — не удержалась принцесса, видя, что незнакомка тоже внимательно её рассматривает и не торопится представиться. Та хмыкнула и сама задала вопрос. «Ты «Откуда вы?» Проследив за взглядом незнакомки, принцесса стушевалась. Побег через лабиринт, лазание по его стенам, пресечение поля с высокой травой уничтожили её одежду. Вместо платья на Роуз болтались мокрые отрасы лохмотья. Благо, палантин оказался более крепким и закрывал прорехи, через которые виднелось тело. «Ты что, на брюхе ползла?» Плотнее замотавшись в палантин, Роуз решила прервать бесцеремонную речь незнакомки. Она гордо вскинула голову и произнесла. «Наверное, вас послала за мной принцесса солнца». «Точно!» — хлопнув себя по лбу, еще шире заулыбалась девушка. «Называй меня Санти». «Я так рано тебя не ждала. По моим подсчётам, ты ещё пару часов должна была бежать по третьему лабиринту». Девушка двинулась, стараясь держаться тени высокой стены, кивнув Роуз, чтобы та следовала за ней. На противоположной стороне улицы стояли двухэтажные дома. На этот раз окнами, из которых лилась музыка, слышались пьяные голоса и безудержный смех. «Меня поймал дракон и выбросил в поле». С беспокойством, глядя на мужчин, выходящих в обнимку из открывшейся двери, Роуз ускорила шаг и пошла рядом с Сантью. «Знаю!» — Санти нахмурит белёсые брови. «Говорят, ты обрушила лабиринт, поэтому прилетел дракон». Роуз кивнула и опустила глаза. Санти вздохнула и прошептала. «Жаль, Стрежик, хороший был мужик. Кто теперь позаботится о его старой матери?» Принцесса чувствовала, как через слой грязи на её лице проступает румянец стыда. «Если я выберусь отсюда, найду способ прислать ей деньги». роза задыхающаяся от быстрого шага, внимательно смотрела под ноги, боясь запнуться и упасть, поэтому не заметила, с каким осуждением на неё взглянула Санти. Дальше они шли молча. Дойдя до конца гудящей музыкой улицы, Санти направилась к зданию, над широким крыльцом которого на цепи висела выкованная из металла фигура летящего дракона. Первый же посетитель, открывший дверь, привёл в действие нехитрое устройство, и дракон заметался на цепи из стороны в сторону. Его дёрганные движения напоминали полёт крепко подвыпившего ящера, что подтверждала вывеска, выкованная тем же мастером. Роуз, засмотревшись на кувырки железного дракона, не заметила, что Сати свернула за угол, и только её окрик вывел принцессу задумчивости. Она приметила одну деталь — в лапках дракона поблескивала кружка, украшенная символом солнца. «Заходи!» — Санти открыла заднюю дверь, и Роуз попала в небольшой коридор, противоположный конец которого упирался в шумный зал, где сновали большегрудные женщины в фартуках и чипцах неся в одной руке по три, а то и по четыре кружки с шапкой пены. Но Санти не пошла туда, а свернула к лестнице, которая привела девушек на второй этаж.